Глава одиннадцатая, в которой Серега Духарев осваивает очередную воинскую игрушку. Рерих порылся в ларе и извлек из него внушительных размеров топор с серповидным лезвием. — Норманская секира, — сказал он, — неси на лужайку. Рукоять у секиры была длинная, в двух местах обмотанная шершавой кожей. Лезвие – широкое заостренным и вытянутым верхним концом. По нижнему краю был сделан глубокий вырез, вероятно, для облегчения оружия. На лужайке дед отобрал секиру. Помахал ею в воздухе. – С мечом. Видишь разницу? – спросил он. – Замах другой, – тут же ответил Духарев. – Молодец, – похвалил варяг. Секира с плеча рубит. В одну руку, в две руки. Колет так. Рюрих перехватил рукоять и ударил верхним заостренным концом почти как копьем. Щит на столб зацепи. Серега послушно закрепил на столбе один из изготовленных вчера щитов. Секира в руках варяга описала дугу. Верхний край полумесяца с хрустом прорубил ребро щита. Рывок к себе, и щит слетел со столба под ноги Рериха. Варяг наступил на него деревяшкой, дернул, освобождая оружие. «Секира рубит все», — сказал он, — «ежели умеючи». «Секира — сокрушитель мечей. Ни один меч не вынесет ее прямого удара. Запомни это». «Клинок...» только против древка. Секиру можно принять на щит. Добрый щит выдержит. Раза три-четыре. Не больше, ежели рубить умеючи. Или меньше, если не умеючи отбивать. Повеська новый. Духарев поспешно зацепил еще одну свою поделку. Рубит так, показал варяг. Или так. А если хочешь достать врага, Через щит, то так. На втором ударе Духаревское творение плотницкого искусства Рассыпалось, И он повесил следующее, А Рерих продолжил. «Если ударить всей силой сюда, В середку, напротив руки, Да не лезом, а бушком, То иной раз рука от боли имеет И щита удержать не может». Без щита против секиры «Устоять трудно, но можно. Ты быстрый, шустрый. Ты сможешь, если умеючи. Лови!» Он неожиданно бросил секиру в Духрева, как копье, и она продырявила бы Серегу не хуже копья, если б тот не уклонился и не перехватил ее за рукоять, поймав, как ловил копья. Только секира была существенно тяжелее». Рерих взял щит. Не из тех, что мастерил Духрев, а лучший из трех, сделанных самим варягом, обитый грубой кожей, со стальным ободом вдоль края и стальным же выпуклым диском в середине. «Руби!» – велел он. Серега рубанул старательно, но по краю не попал. Старик резко вывернул щит и отшиб секиру в сторону с такой силой, что она увлекла за собой Духарева, полностью открыв для встречного удара. Варяк поморщился. «Еще бей!» – скомандовал он. «Хват пошире, а то мотает тебя, как девки ну косу!» Минут десять Духарев сосредоточенно рубил, а Варяк парировал. Потом они поменялись, вернее... Дед взял секиру, а Серега другой щит, потяжелее и без стальной оторочки. Первый же удар снизу подбросил Серегин щит вверх, и его край впилился в Серегину челюсть. Очухался он уже без щита, сидя посреди полянки. Серега помотал головой. Глупого вопроса, что это было, он не задавал. И так ясно. Пощупал челюсть, рассечена Борода слиплась от крови, но зубы на месте. Правильно, варяк ему щита с железной окантовкой не дал. — Может, тебе под зад утиных ичек подложить? — раздался насмешливый скрипучий голос Рериха. — Глядишь, у птенчиков высидишь. Духарев вздохнул тяжело и поднялся. Безжалостный варяг немедленно повторил коварный удар, но Серега уже не попался. Некоторое время они кружили по полянке. Рёрик рубил, Серега отбивал. Потом варяк ударил по ногам. Духрев вместо того, чтобы отбить, чисто рефлекторно подпрыгнул и оказался на травке. На обратном движении варяк ухитрился подцепить его под колено нижним вырезом секиры. После этого они опять поменялись. Духарев постепенно осваивался, приспосабливался к новому оружию. Оно даже стало ему нравиться. Но меч все равно лучше.